Глава 19: Рабочие будни понемногу стали входить в колею, с начальником общаясь довольно плотно, с учетом того, что каждый новый рабочий день мы с утра встречаемся для оздоровительных мероприятий, затем на протяжении дня часто контактируем, но больше о слабости не дозволяя. Неделю машина меня подвозила на работу, но на этом все. Когда на следующий день автомобиль вновь появился у подъезда, проигнорировала его, не став звонить Владу с вопросами, Любые попытки где-то что-то мне купить или подарить пресекаю. Были приглашения со стороны шефа подвести лично, куда-нибудь вместе сходить вечером или выходные, еще даже познакомиться с его друзьями. Не-а, ничего личного, только работа. но еще и утренний спорт. Про вечернюю жизнь шефа вот еще знаю, поскольку стоит ему сорваться в загул, и вскоре звонит ругаться его папа, чуть ли не требуя, чтобы я ехала к его сыну, чтобы загнать его домой». От таких требований тоже всячески отбрыкиваюсь, объясняя, что это не в моих силах, пусть хоть с должности смещает, не смещает. Но это не мешает Сергею Эдмундовичу все равно периодически мне звонить и то угрожать, то сулить золотые горы. Две недели пролетели и не заметила. Ощущение, словно каждый день и бой, где надо улучшать показатели отдела, настраивать подчиненных на рабочий боевой лад, отбиваться от разного рода намеков Каверина младшего и требований Каверина старшего. На совещаниях с начальством изображать серого кардинала, выставляя Влада суперуспешным, наконец взявшимся за ум руководителем всячески его нахваливая в кулуарах. К слову, врать не приходится, если только иногда преувеличивать, поскольку шеф действительно вполне себе хорошо исполняет роль начальника. Все, что нужно, делает. На меня свои обязанности практически не перекладывает. Больше не уходит в отрыв перед важными встречами. Но при всем этом и не усердствует. Он может спокойно уйти с работы после обеда. Может легко отменить или перенести встречу, если у него нет желания на нее идти. У меня складывается ощущение, что хоть он и работает, но сама по себе работа ему до лампочки. Он по поводу нее не переживает, даже если его вдруг каким-то чудом уволят, не расстроится. И повышение это, о котором грезит его отец, ему совершенно неинтересно. Ну и все бы ничего, но Сергей Эдмундович нервничает, требует от меня результата все сильнее, и скоро ему уезжать, а отпрыск до сих пор погуливает и может вновь сорваться в невероятные приключения. К началу третьей недели в отношениях с шефом у меня наметился прогресс. Он больше никуда меня не зовет, не делает никаких пошлых намеков и общается в основном только на рабочие темы. Но появился и новый минус. Начальник недавно с подозрением поинтересовался, чего это я его нашему начальству так нахваливаю. Переусердствовала. Вроде удалось отшутиться, но настороженность и подозрение с глаз Влада не ушли. Чувствую, что теперь он настороже и за любыми моими действиями будет следить более пристально. Надо пока переходить в партизаны. Но так все, в принципе, было относительно спокойно. Но гром-таки грянул, причем совершенно неожиданной стороны. В середине рабочей недели с утра у нас на этаже появилась красивая высокая холеная брюнетка. Походка от бедра в ярко-красных туфлях на высокой шпильке. Она уверенно и быстро пошла в сторону кабинета начальника. Появилась брюнетка не одна, с коляской, в которой везла малышку который на вид исполнился от силы год. Женщина вместе с коляской быстро скрылась в приемной. Необычную посетительницу не успел заметить почти никто на этаже, кроме вовремя выглянувшей в коридор Анны Валерьевны, поэтому новость о брюнетке все равно позже разнеслась по отделу. Но вот про подробности ее появления я узнала уже от Юлианы. Ко мне заскочила испуганная секретарь. «Варвара Олеговна, что делать? Это же какой скандал!» «Спокойно, Юлиана. Присаживайтесь. Что случилось? Чай будете?» «Да какой чай? У меня там приемный ребенок плачет на всю». В коридоре слышно. А Владислав в кабинете с мамой ребенка сильно ругался. Очень сильно. Потом он вышел, держа ее за руку. Она кричала, обзывала его. Они ушли, а ребенок остался. Что мне с ним делать? Если сейчас кто-то зайдет в приемную, это... Скандал, да. Этого допускать нельзя. Идемте. Выходим с Юлианой в коридор. Она подходит к двери приемной и открывает ее с такой опаской и настороженностью, словно там не ребенок сидит, а монстр. Приемный действительно такой мощный надрывный крик издает совсем еще мелкая девчушка, отчаянно вырываясь и тряся коляску. Закрывая за собой дверь на ключ. «Варвара Олеговна, я с детьми не очень!» Пытаясь перекричать детский плач, сообщает секретарь. «От слова совсем у меня детей нет. А вы знаете, что делать?» «Я тоже не очень!» Но надо ее как-то успокоить. Только мы чужие, может, еще больше испугаться. Осторожно подхожу к малышке. Она с таким упорством вырывается из коляски, выгибая спину, что я все же решила ее оттуда выпустить. Не без труда. Из-за отсутствия опыта в таких делах расстегиваю застежки и вынимаю ребенка. Она чуть успокоилась. Сажусь вместе с ней на диван для посетителей. Подходит Юлиана. Мы с некоторой опаской, словно на бомбу замедленного действия, которая может вот-вот взорваться новыми рыданиями, Смотрим на девочку. «Ой, а как на Владислава Сергеевича похоже!» Замечает Юлиана. «Да, согласна. При взгляде на малышку даже не возникает ни единого сомнения в том, чья она дочь. Черные густые волосики, синие глаза, милые щечки и требовательный командный тон, которым она кричала. Все указывает на папочку. Красотка, словно живая куколка». «Да, Владислав Сергеевич полон сюрпризов. Я даже и подумать не могла, что у него есть дочь». Он ни разу о ней вообще никак не обмолвился за всю историю нашего знакомства. Девочка тоже нас с Юлианой внимательно оглядела и начала хныкать. Сначала тихо, потом все громче и громче. Чщ! Шиплю я, качая малышку на руках. Юляна, быстро принеси что-нибудь интересное поиграть. Что, у нас тут для детей ничего нет? Я не знаю. Дайте подставку с канцелярией. Секретарь метнулась к столу и тут же принесла требуемое. Я посадила девочку на диван. И выспала перед ней разлетевшиеся со звоном цветные ручки, простые карандаши, пачки со скрепками и эластики. Все расстройства забыты. Малышка с увлечением стала перебирать вещички. Фух, надеюсь, скоро за ней вернутся. Юлиана, так что тут произошло, если кратко? Это ужас. Пришла такая девица, красивая, коляску бросила, ворвалась к начальнику. Дверь плохо закрыла, да и орала она, конечно, громко. «Это ребенок Владислава Сергеевича, представляете? Я и не знала, что у него он есть. Я так поняла из перепалки, что девочка жила с матерью, а он их обеспечивал, никак не касаясь воспитания. Но сейчас эта мамаша нашла себе мужа, уезжает с ним куда-то, а девочка не нужна ни ему, ни ей. Владислава Сергеевича, я так поняла, она тоже не нужна. Требовала ее забрать, а мамка это ни в какую». Кричала на него, что он скрывался специально, адрес поменял. Из-за этого ей пришлось на работу к нам ребенка привезти. «Да уж. Весело. Точнее, совсем не весело. Смотрю на малышку, такая хорошенькая. Очаровательная милашка с маленьким носом-кнопочкой. Насупила серьезно, ручки с карандашами внимательно перебирает». «Жалко ее», — озвучила моя мысль Юлиана. «Такая малышка уже не нужна ни папе, ни маме». «Ерунда. Если сейчас с папой останется, то наверняка его сердце быстро завоюет такая лапочка». «Да, она хорошенькая», — мыкнула Юлиана. Но надолго лапочку ручками занять не удалось. Освоившись, она стала носиться по приемной, заглядывать во все углы, норовя где-нибудь расшибиться. Мы с Юлианой только успевали ее тормозить, бегая по приемной, словно две взволнованные курочки. А каверин, гад такой, все не спешит возвращаться. Настал момент, когда девочка снова занервничала и начала хныкать. «Как только мы с Юлианой ее не веселили!» А может, она там дела свои сделала в подгузник? Секретарь выпучил на меня испуганные глаза. Стало смешно. Вроде ничем не пахнет. А должно? Не знаю, может, она есть, хочет или пить. Порылась в переноске коляски нашла бутылочку. Бинго! Отдала бутылочку девочке, и та с радостью активно начала пить. Смотрю на малышку и недоумеваю. Судя по ее примерному возрасту, зачал ребенка Владислав, еще будучи в браке с любимой женой. Как так? Хотя, может, ничего удивительного, когда дело касается мужчин.